Ветр пошатнул огонь свечей, вздрогнула дева молодая, обратилась и глядит, Елецкой перед ней стоит. Не беспокойтесь, ради Бога. Какая странная тревога у вас написана в глазах. Я вас прошу, не уходите. Чего боитесь вы? Сидите, я вам скажу все в двух словах. Я не могу остаться с вами. Подите. Разговор такой мне неприличен. Боже мой. Одна я, видите вы сами, подите. Наперед я знал, что я застану вас одной, Одно я видеть вас желал. Остаться должно вам со мной. Вам должно выслушать меня. Ставьте до другого дня. Я умоляю вас, подите. Мой дядя будет в сей же час. Один вопрос. Люблю я вас. Вы это знаете, скажите. Я равнодушен вам или нет. На все, на все. Один ответ. подите. Вы ли, говорили. Я ль слышал вас, и не во сне, я нелюбим. Зачем же мне давно вы это не внушили? В своей холодности зачем вы мне тот час не показали? Зачем, скажите мне, внимали вы так приветно между тем? Дитя, кокетки записной... Постигнув опытную ролю, признайтесь, вы играли в волю моей безумной душой. Прощайте. Нет! Такого мнения я не оставлю ни за что. Неправы ваши заключения. Я прямодушная. Я не то сказать хотела. Нет. Просите руки моей, если... Вы вы мне об этом говорите. О восклицании всей Москвы. На наш союз ваш дядя строгой не согласится никогда. Молитвы будут без плода. Нет, Вера, нет. Другой дорогой идти нам должна. Для венца сегодня ночью у крыльца я ждать вас буду. Все готово. Бежать со мною, дайте слово Любовь слепая мне нужна, решитесь Я изумлена Таким неожиданным предложением Нет Это будет преступлением Нет, я и думать не хочу Я так ужасно огорчу того, который... Все забудет он Нашим счастьем счастлив И напоследок справедлив он И ко мне, наверное, будет Ему вам нужно ли обещать Я буду сыном самым нежным Страдал я долго, безнадежным «Ах, Вера, снова ли страдать? Бегите, Вера, дайте руку не на ужасную разлуку, с которой не сживуся я, но на союз святой и вечный. Мой милый друг, мой друг сердечный, скажи, не правда ли ты моя?» Люблю. Люблю я вас. Ну что же? Что предлагаете вы мне? На что решиться, Боже? Боже! Подумать дайте в тишине. Я знаю. Горестная мера. Но ты не видишь. Нет иной. Решиться. Не нынче. Нынче вера. Сегодня, друг бесценный мой. Недолго дева молодая еще противилась ему. Он нежно к сердцу своему прижал ее, лицом пылая, потупя взор, склонив главу, она умом изнемогала и не во сне, не наяву свое согласие прошептала. Ворошкицал Ай, да ворожить Грустила брошенная Зара Но в этот вечер было ей Еще грустней Еще тошней Почти болезненного жара была Тоска ее полна В своем волнении она платком Лицо себе махала Прохлады воздух не давал Но кровь ей пущей волновала Иглу к работе принуждала Колола пальцы ей игла Гадать цыганка начала Еще тошнее Карты врали Когда ей счастье предрехали И наводили страх когда в них выходила ей беда. Закрыв глаза, она сидела. Вдруг шепчут. Сара, Сара. К ней в покой из боковых дверей цыганка старая глядела. Нинила, ты войди скорей. Я заждалась тебя, Нинила. Совсем я брошена, совсем не угожу ему ничем. Хотя бы ты мне услужила. Что? Принесла ли? Принесла, да уж на силу доблела. Метель такая закутила. Гляди-ка, вот твое вино, уж и дружит тебе оно. Спасибо, скажешь. воротила я полюблюсь ему опять до да полно правда ли что мне лгать лишь дай и спить сама увидишь он обвенчается с тобой и заживешь ты госпожой а там старухи не обидишь ты мне поверь моя красотка придут благие времена как я тобой одолжена Но там идут его походка. Поставь подарок свой на стол, да и прощай. Уйди скорее, уйди от В самом деле Елецкий в комнату вошел. Думай, мой И к мэй, И В глазах его была суровость Пред Зарой молча он ходил Речь наконец к ней обратил Тебе сказать я должен новость С тобой я скоро расстаюсь, послушай Зара, я женюсь. Удивишь меня разлукой. К дурному часу долгой мукой я приготовлена была. А скоро ли свадьба? В доме этом я не ночую. Не жалей о старине. В судьбе твоей я обязуюсь ответом. И уж подумал я о ней Довольно будешь. Мне не нужно постылых милостынь твоих. Не беспокойся, и без них с тобой расстанусь я дружно. Пенять не буду я тебе. Жила я весело, счастлива. Теперь не то, какое диво. Не все стоять одной судьбе. У нас верна одна могила. А кто на свете долго мил, как ты сегодня разлюбил, так я бы завтра разлюбила. За что сердиться? Очень рад. Дай руку, Зара. Пред тобою я совершенно виноват. Я вижу выше ты душою, чем полагал доселе я. Ты не притворщица пустая. Обыкновение ваше зная, я ждал упреков, слез я. В слезах и воплях толку нет. Мы расстаемся, власть господня. Простимся весело. Сегодня я именинница, мой свет. Последний раз мое здоровье ты должен выпить, но до дна. Как в старину, смотришь условия. Не то, сейчас заплачу. На. Твое здоровье. Рад душою. И вот, ни капли нет на дне. Надеюсь, ты довольна мною? Спасибо. Сядь теперь ко мне. Поговорим по старине. Раскачала. Как равняться я посмею, с невестой счастливой твоей. О ней единая мысль твоя, ты ею дышишь. Ах, царица, царица светлая, она я перед нею пыль одна. Но в ум придет же не вылиться. Забудь любовь свою на час. Какая разница между нас, Что я цыганкой уразилась, Что нет за мной сел, хоро, Что говорить не научилась я иностранным языком. Вот все. Не шутка, очень знаю, Но сердцем я не уступаю твоей невесте. Чем она любовь поныне доказала, Какие слезы проливала, Что перенести была должна, а я... Что слез я источила, Каких обид не проглотила, Молчание горькое храня. Ты разлюбил, я все любила, Ты гнал бежалась на меня, К тебе я злобно муласкалась, Как собачонка. Рассмотри меня получше, Говори, такая ли я тебе досталась, Глаза потухнули от слез. Ты все молчишь. Тебе нанес Я много горя. Я не ведал, когда другой мой жребий предал, что ты. Но что со мною? Свет в глазах темнеет, все окружится ла Мне дурно, Зара. Дурно. Нет. Я знаю, что в тебе творится. Бледнеешь ты, не мудрена измена мне, а ей страшна. Будь ей теперь моя судьбина, томись она, крушись она, с тоски сохни, как лучина, умри она. Ты мой, приди, прижмись опять к моей груди. Цыганка страстными руками его, рыдая, обвела и жадно к сердцу привлекла. Глядел он мутными глазами, но не противился. Главой он даже тихо преклонился к ее плечу. На нем мой, казалось, томно позабылся. По грозной буре тишина влилась отрадно в сердце Зары. Он мой, по чары? с восторгом думала она. Но время долгое проходит, он все лежит, Он все молчит. Едва дыхания переводит цыганка. Милый мой, он спит? Проснись, красавец. Зов бесплодный. Миг страшной истины настал. Она вгляделась, Труп холодный в ее объятиях лежал. А -а -а! Я до горжутерный чай навязала. Стояла ночь уже давно. Городские стогны опустели. В домах уснувших ни одно не озарялось окно. Все одинаково чернели. Луна не светит, все молчит. Лишь ветер воет и свистит, метель до да кровель воздымая. Обету своему верна, до самой улицы одна доходит Вера молодая. Никем не встречена она. В лицо суровый и холодный, ей дует ветер непогодный, И ночь ненастная черна. Она стоит, она мгновенье считает полное волнение. Бегут мгновения. Вера ждет, он не приходит, не придет. В ней сердце замерло. Девицу приемлет снова прежний кровь. Уж ранний вой колоколов порой той будил столицу, И в город сквозь ночную тень уж голубее крался день. Под которым спит Елецкой Где он забыл Любой вражду Где равнодушен он к суду Толпы и светской И несветской Уж не однажды порастал Весенней новою травою И снег Пушистой пеленою Его не раз уж покрывал Но долго ли юноша несчастный Жил в сердце Веры? Много ли слёз, Её сердечных первых грез У ней исторг обман ужасный? В ту зиму с дядей-стариком, Покинув город, Возвратилась она лишь два года потом. Лицом своим не изменилась, блестая той же красой. Но строже смотрит за собой. В знакомство тесное не входит, Она ни с кем. Всегда отводит чуть-чуть короткий разговор. Подчинены ее движения холодной мере. Верен взор, не изменяя выражения, Не выражает ничего. Блестящий юноша его не оживит, И нетерпение в нем не заметит старый шут. Ее смешливые подруги В нескромный смех не вовлекут. Разделены ее досуги Между роялем и конвой. В раздумье праздном не видали и никогда не заставали с романом верой волховской. Девицы самой совершенной в устах у всех она слывет. Что ж эту скромность ей дает? Увы, тоскою потаенной, еще ли душа ее полна? Еще ли носит в ней она о прошлом верное мечтание и равнодушна ко всему, что не относится к нему, что не его воспоминание? Или, созрев умом своим, Уже теперь постигла им Она безумство увлечения? Уразумела, как смешно И легкомысленно оно, Как правы принятые мнения О романтических мечтах? Или теперь в ее глазах Полусвершенный ею шаг Стал детской шалостью одною, И с утонченностью такой Осмотру светскому верна Его сама перед собою Желает искупить она? Одной другой львне ль, ль виною, Страстей безвременной тиши, Утрачен верой молодою, Иль жизни цвет, Иль цвет души. Да заснувшую столицей при ярком блеске зимних звезд в санях несется цивилинцы весельчаков ее поезд к цыганам. При знакомым домом остановились, в двери с громом стучат привычной рукой. Им отворил цыган седой. Дремоту девы покидают, встают на общий громкий зов, платками плечи прикрывают, ногами ищут башмаков. И вот уж весело болтают, и табор пению готов. Одна цыганка на постели сидит недвижно. На гостей глядит сердито, Роем к ней подруги смуглые подсели. Свой дикий взгляд она хранит, Устами молча шевелит Или бессмысленно порою, Вздохнув, качает головою. Так воротилась в табор Зара. Судьбы последнего удара цыганка вынесть не могла, И разум в горе погребла. Вообще родимые напевы Уносят душу бедной девы В былые лучшие года. Так резвый ветер иногда Листок упадший поднимает, С ним вьется в светлых небесах, Но вдруг утихнув, опускает Его опять на прах. Вообще поэзия Боротынского не нашего времени. Но мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворение Боротынского, потому что всегда найдет в них человека, предмет, вечно интересный для человека. Белинский. В нашем поэтическом радиотеатре прозвучала поэма Евгения Боротынского Цыганка. В постановке были заняты артисты петербургских театров: Лидия Штыкан, Владимир Рецептор, Владимир Эренберг, Григорий Острин, Александр Кожевников, Нина Скоморохова и Странгилла Иртлач. Запись 1972 года.